«Пожалуйста», но каждый раз, когда слышит свое прозвище «вздрагивает», идет напоминание о том ненавистном образе «я», но где-то вдали маячит иной образ «я», тот же мальчишка, но совсем другой, стройный, совсем стандартный, сильный. Надежда, вот та ниточка, которая должна стать отправным моментом в воспитании, а точнее в самовоспитании. Конечно, надо создать обстановку защищенности дома. Конечно, нужно стать союзником ребенка. Тебе каблуки надо убрать. Что же попробуем? Давай подумаем, что это нам даст. Ага, 43 сантиметра. Прекрасно. Неужели каблук дороже духовной близости с ребенком? Конечно, хлопоты, но как иначе приблизиться к надежде? И как прекрасен момент детской окрыленности, когда он мчится к сапожнику, спиливать это, ненужное возвышение, когда перед его глазами рисуется иной, более привлекательный образ я. А вот и новые туфли, три сантиметра, как и не бывало. Мать, как ты здорово придумала. Теперь совсем другое дело. Дочь, а что, хорошо получилось? Мать, у тебя отличный вкус. А как ты себя чувствуешь в них? Дочь, очень удобно. Если такая сцена повторится с отцом, бабушкой, то это только на пользу. Процесс закрепления нового образа я длителен. Ребенок должен поверить в то, что никакой трагедии с его ростом нет и быть не может. Больше того, в его росте есть много достоинств. Об этих достоинствах надо ему рассказать. Чтобы он по возможности этим своим достоинством нашел применение. Заниматься волейболом или баскетболом. Такие новые ожидания открываются перед ребенком. Высокая девочка, попадая в среду детей такого же роста, начинает чувствовать себя совершенно по-другому и по-иному начинает себя воспринимать. По-иному выстраиваются детали нового образа «я». Проблема внешности. В 14-15 лет зеркало для ребенка значит очень много. Если раньше контур образа я складывался в общих чертах — руки, ноги, голова, то теперь тщательно прорисовываются детали — глаза, уши, рот, цвет лица, тени, ресницы, волосы, поворот головы, улыбка, полуулыбка, едва заметное движение губ, чуть прищуриваются глаза, еще больше суживаются, и каждый раз новое лицо, новый характер. И в этих поисках себя проходят часы, недели, месяцы, годы. Что-то меняется, что-то перестраивается. Торчат уши, надо подлиннее волосы отрастить. Тоненькие губы, не надо вытягивать их в ниточку. И здесь свои страдания, свои ориентации на стандарт. Встречаются удивительно симпатичные девчонки и мальчишки, которые убеждены в своем уродстве только лишь потому, что, по их мнению, они не укладываются в стандарт. А откуда берутся стандарты? Кино, открытие, рисунки. Старшеклассники, освоившие стандарты, если подросткам усваиваются только внешние стороны современной красоты, то нравственные просчеты неизбежны. Отец заметил сыну, показывая на работающего человека. Удивительно прекрасное лицо, мудрое и одухотворенное, а черты лица неправильные были у этого человека, и ростом человек не вышел. Что же в нем красивого, удивляется сын. Жен, ты не чувствуешь всего великолепия его движений, а этот пристальный взор, а эта просветленность во взгляде, а эта сила, настоящая мужская красота. Мальчишке надо рассказать об эталонах истинно мужской красоты. Пусть ребенок поймет, что мужчина всегда прекрасен, если его лицо светится умом, силой, добротой. Пусть эта мысль будет его новым ключом к творению самого себя. Постарайтесь понять, с каким чувством относится к себе ваш ребенок. В психологической литературе можно встретить такую мысль. В большинстве случаев «я» Концепция, основная мысль о себе, связана с чувством. Человек может уважать или презирать самого себя. И он относится к себе так же, как он готов действовать по отношению к другим, когда он презирает или уважает.